11. Я не успела ни крикнуть, ни даже выдохнуть, как во мгновение ока случилось неожиданное. Мими вместо того, чтобы наброситься на Шкета, подошла к нему и принялась наблюдать, как он качает куклу, играя с нее. Она присела на корточки и с интересом смотрела за всем этим. Когда Шкет положил куклу и принялся распутывать рваный розовый бантик, которым были связаны кукольные волосы, Мими взяла куклу на руки, задумчиво на нее посмотрела. А потом тоже принялась качать так же, когда до этого делал Шкет. Когда Шкет наконец-то распутал ленточку, Мими положила куклу на пол и смотрела, как он завязывает той бантик. Затем Мими достала откуда-то практически из воздуха второй бантик и принялась тоже завязывать его кукле с другой стороны. И я так засмотрелся на все это, что Шпилька, очевидно, обнаружив, что я его уже не слушаю и проследив, куда я смотрю, вдруг закричал. «Пулька, не трожь! А ну отойди оттуда!» Второй шкет, который оказался улькой, поднялся, точнее, она поднялась, и со вздохом отошла от куклы. Мими осталась сидеть рядом с куклой, переводя взгляд провала в глазниц то на куклу, то на ульку. «Вот это я перепугался», — выдохнул Моня. «Это же девочка», — тихо заметил Енох. «Видите, у них сразу нашлись общие интересы». «Ну и вот», — закончил рассказ шпилька и выжидательно посмотрел на меня. «Отлично», — сказал я. Тогда тебе и твоим дружкам задание Продолжать следить за всем подозрительным в городе И докладывать мне И за пиковой дамой За ней особенно Шпилька кивнул, стараясь передать своему лицу Серьезное и взрослое выражение А это расчет Я протянул шпильке торбу с едой и две монетки Ух тышка Расцвел щербатой улыбкой шпилька Он торопливо сунул обе монетки за щеку А сам развязал торбу и заглянул в нее Уфька Воскликнул он Но так как у него во рту были монеты, то получилось уфика. Но девочка, тем не менее, поняла и подошла. «Ты глянь, сколько тут шамовки? На новать не охватит». «Это на сегодня», — сказал я. «Завтра, я думаю, вы сможете заработать еще». «Хм, подкармливать их решил», — понятливо усмехнулся Енох. Тем временем Шпилька принялся вытаскивать из торбы пироги и распихивать их по карманам. Когда места в карманах не осталось, он хотел сунуть и ульки в карман. Но, глядя на ее голодный вид, передумал и запихал шматку лебяки прямо себе за пазуху. «Ты не можешь подкармливать их вечно», – заметил Моня, когда довольные дети ушли. «Подкармливать – это хорошо, но ты же так приучишь их к сытой жизни, а потом уедешь. А они как потом будут, после всего этого?» Я вздохнул. «Сам не знаю. Буду думать». А вот следующий день прошел у меня еще более скомканно сумбурно. Я запланировал посетить жилище Ирины. Вдруг получится найти какие-нибудь улики или хотя бы зацепить ниточку. Уж очень меня бесил тот факт, что мой нож украли. Да и жертвоприношениями разобраться было нужно, как и наказать наших с мими обидчиков. Ирина, как ни странно, проживала в коммуналке. Обычное жилье тех годов, с высокими потолками, узкими окнами, по углам плесень, старый паркет кое-где зияет прорехами. Ирина занимала угловую комнату, которая сейчас была опечатана. «Никого нету», – сказал Моня, и я аккуратно отлепил бумажку, открыл дверь, запасной ключ нашел Енох. Ирина хранила его за старой вазочкой со всякой мелочевкой в кухонном буфете и вошел внутрь. В глаза бросился беспорядок, точнее, хаос. Да, в этой комнате царил хаос. Все вещи были вывалены из пузатого шкафа, перина и постель перевернута. Стулья прокинуты, тряпки валялись на полу в перемешку с вырванными страницами из дамских романов и пузырьками от духов и крема для осветления кожи. «Ну и бардак», – осуждающе заметил Енох. «А еще девушка. Кто такую замуж возьмет?» «Уже никто», – сказал Мони и едко заметил. «Мне кажется, здесь что-то искали. И явно после ее смерти уже». «Почему ты так думаешь?» Спросил я, проигнорировав полное яду фырканье Еноха. Если бы она собиралась в пыхах, ей бы все равно не надо было переворачивать перину. Или разбрасывать эти баночки с кремом. Он же дорогой. Ты прав, задумчиво сказал я. Поднял с пола несколько писем и бегло посмотрел их. Обычная бабья ерунда. Ахи-охи и никакой конкретики. Генка, смотри сюда. Вдруг воскликнул Енох, выныривая откуда-то из-под подоконника. Что такое? Я подошел к окну. «Там под плинтусом есть дырка», — сказал Енох. «И в ней какой-то сверток. Причем положили его недавно». Я схватил валявшийся столовый нож и быстренько поддел кусок плинтуса. Неожиданно легко тот отошел от стены, и моему взгляду открылась немаленькая такая дыра. «Там никакая крыса меня не грызанет за руку?» На всякий случай спросил я. «Не боись». «Ну, смотри». Скрывая в душе боязнь крысы из темной дыры, я заставил себя сунуть руку. Там нащупался какой-то предмет. Я подхватил его и потянул. Он немного застрял в дыре, но я его туда-сюда покачал и таки вытащил на свет божий. Когда я разорвал упаковку, на полу упали несколько пачек купюр, витая золотая цепочка с массивным кулоном и перевязанная тесемкой тонюсенькая связка пожелтевших от времени писем. — Вот это да! — восхищенно сказал я, пересчитывая купюры. «Молодец, Енох! Благодаря тебе мы нашли клад!» «А то!» Енох аж раздувался от гордости. В последнее время более молодой и азартный Моня совсем задвинул его на второй план. От расстройства Енох даже сыпать поучительными библейскими цитатами перестал. «А тут такое событие!» «Больше ничего нигде не видите?» — спросил я. «Мы уже находились тут достаточно долго, и пора было уже сваливать, а то соседи вернутся и будут очень удивлены моему визиту». Домой я возвратился уже ближе к вечеру. Наши еще не вернулись с лекций. Во дворе возился Жорж, он занимался лошадьми. «И главное, я ему такой говорю, ты пиво будешь?» А он мне отвечает, послышался его веселый голос. Я удивился, неужели Жорж разговаривает с лошадьми? Вроде бы всегда был скептиком. «С кем это он?» Муни жаждал вернуть себе приоритет после реванша еноха и метнулся к сараю, где были лошади. Не успел я подойти поближе, как он вернулся и выпалил. У него там внутри сарая какой-то человек сидит. И что он делает? Спросил я. Просто сидит? Нет, хомут чинит, заявил Моня. Странно. Конская упряжь у нас сорвалась регулярно, так как агитбригада все время ездила туда-сюда. И Жорж наблатыкался чинить ее самостоятельно. И у него это получалось достаточно ловко. И вот зачем приглашать чужого человека? Хотя, может, там что-то существенное случилось. Привет, Жорж. Громко с порога поздоровался я, а то, мало ли, вдруг у них тут секретные разговоры, а я тут приперся. «Генка, ты?» – раздался с другой стороны голос Жоржа. «Ты где весь день шляешься? Тебя Клара раза три искала. Заманала сюда бегать и всех подозревать». «Подозревать? В чем?» что мы тебя прячем!» – охотнул Жорж. «Ты видел вчера, как она Шарлотту по столу за волосы возила?» «Ага». Сказал я и уставился на незнакомца, который действительно сидел на перевернутом корыте и чинил хомут. «Здрасте!» Здорово! Белозуб улыбнулся мне незнакомец, впрочем, не отрываясь от ремонта хомута. Был он черноволос, смугляв и сильно напоминал цыгана. «Я Генка!» Сказал я и выжидательно уставился на незнакомца. Но тот сверкнул крепкими белыми зубами и продолжал работать. «Генка, познакомься! Это Роман!» — сказал Жорж. «Он будет, пока у нас трудиться!» «Что?» – удивился я. «В смысле трудиться?» «Будет ухаживать с лошадьми и фургонами», – ответил Жорж. «А ты?» Ха -ха, «А я артист. Буду выполнять цирковые номера», – усмехнулся Жорж. Мы еще перекинулись, парой ничего не значащих фраз, и я ушел к себе на квартиру. «Ну ничего себе!» – сказал я удивленно, как только дверь квартиры закрылась, и я рухнул на кровать, прямо так, как был, не раздеваясь. «Ты чего?» ⁇ Спросил Моня. Да удивляюсь? ⁇ ответил я задумчиво. Что-то в последнее время у нас в агитбригаде бригаде слишком много новеньких. Причем таких, без которых, в принципе, легко можно обойтись. Прям проходной двор, а не творческий коллектив. Ты о Романе? ⁇ спросил Енох. Я о Шарлотте тоже? ⁇ ответил я. Ну, Шарлотта хоть поет красиво. Не согласился со мной Енох. И жопка у нее ничего так, и остальное. Ее пение к репертуару бригады никак не относится, — качал головой я. — Это примерно выглядит, как если бы монашку в Мулен-Руш танцевать запустили, только наоборот. — А, ты знаешь Мулен-Руш? — уважительно спросил Енох. — Да так, бывал там пару раз. — Неопределенно махнул я рукой, не став уточнять, в каком году и в каком мире. — Все сходится, — вдруг задумчиво выдал Моне до того молчавший. Что именно? — рассеянно спросил я. «Помнишь, в ресторане, когда все ушли, дознаватель сказал, что один из подозреваемых – ты?» «Что-то такое припоминаю», – помурчался я. «А что такое?» «А то!» – воскликнул Моня. кто то из этих двоих внедрен сюда, чтобы следить за тобой. Так что будь осторожен, Генка». «Да ладно тебе!» – хмыкнул я. «Не такой уж я большой человек, чтобы ради меня аж двух людей под прикрытием сюда внедрять. Проще было меня на допрос вызвать». «Значит, хотят тебя застукать на горячем?» Отхватил животрепещущую тему и енох. Или же ловят не только тебя. Да, ведь по первой версии Виктор Зубатов тоже под подозрением. Надо будет Епифана предупредить, сказал я и добавил, посмотрев на Моню. Ты бы в квартирку Шарлотты слетал, посмотрел там. Вдруг что-то интересное среди ее вещичек найдешь. И мне потом расскажешь. Моня упорхнул, а енох тут же пристал ко мне по поводу Мими. Это же девочка, ребенок, сварливо сказал он. «Ей скучно одной. Ты видел, как она с Улькой играла?» «Видел?» – буркнул я. «Ну вот». «И что ты предлагаешь?» – зевнул я, спросив, лишь бы Енох отцепился. «Здесь есть два варианта», – сказал Енох. «Либо помочь Мими стать нормальной, либо найти ей подружку. Та же Улька». «Ты с ума сошел?» – отрезал я. «Ни то, ни то я делать не буду. Все, тема закрыта». «Ноги?» Не успел Янок закончить фразу, как дверь со стуком распахнулась, и в мою квартиру ворвалась Клара. «Вот ты где!» Возмущенно заорала она прямо с порога. «Ты где весь день шляешься? Прятался от меня?» «В город ходил». Буркнул я досадуя, что забыл запереть дверь. «По делам. Ты видел? Видел?» «Что? Это ты во всем виноват». «В чем?» «В том, что Виктор перестал меня любить». Зло выпалила Клара. «Верни его назад. Сделай так, чтобы он от меня не отходил». И нет», — покачал головой я, — «мы с тобой так не договаривались. Ты просила приворожить его, я сделал это, а дальше ты сама. Никто тебе не доктор, что он охладел». «Но!» «Значит, ты сама виновата». «Почему это я виновата?» — Взвилась Клара. «Потому что поласковей надо быть, а то только орешь-бегаешь. Уже всех против себя настроил в агитбригаде». «Я не виновата, что он...» «Виновата!» — резко прервал ее я. «Еще как виновата!» Видать, ты не только сердита -то на него все время, а еще и в постели, небось, как бревно. Ты не понимаешь. Я вся понимаю, — вызверился я. Посмотри на себя, ходишь как чучело. У тебя мужик появился, а ты бы хоть платье какое красивое до него надела, глаза накрасила, волосы завела. Но нет, ходишь чушка и крайних ищешь. Я не ищу. А кто вчера Шарлотту по увозил? Вот зачем было? Что она тебе сделала? Да ты... Аж задохнулась от негодования Клара. «Да ты же сам все видел, как зуба -то с ней целовался!» «Да, видел!» — рыкнул я. «Но ты же сама его выгнала и всяких гадостей наговорила! Вот он и пошел искать утешение! А Шарлотта поулыбалась сама ласковая, вот сердце у него растаяло! Слушай, Генка!» Губы у Клары задрожали. «Я поняла. Надо быть ласковой. Но только он ко мне даже не подходит и не смотрит и не отвечает мне. Генка, верни его!» Я больше его не упущу. От толку. Это опять будет до очередного твоего приступа злобы. Не будет злобы. Генка, верни его. Клара зарыдала некрасиво морщи лицо. Я смотрел на нее, и мне ее вообще не жалко было. Обычно, насколько я знаю, одинокие люди, которые устали от своего одиночества, они так радуются, если повезло встретить родственную душу, вторую половинку, как они стараются угодить, как пытаются нравиться. А у Клары почему-то все наоборот. Мало того, что она своим поведением оттолкнула мужика от себя, так она продолжает его душить собой. Я вздохнул. Помогать ей не хотелось. Хоть в теле Зубатова сидел Епифан, и при жизни я ни того, ни другого не жаловал, но все равно, как мужик мужика, мне его было жаль. «Это потому, что она неопытная», – влез со своим ценным мнением Енох. «Потому и не умеет из мужика веревки вить. Думает, что надо сразу душу открывать». У меня в этом мире была такая же подруга. Как встречались, ничего примечательного, баба как баба. А вот когда расстались, вот тут она меня чуть не задушила своей любовью. Как питон. Выслеживала меня, когда я шел на работу или возвращался. Контролировала мои социальные сети и даже количество лайков на фотографиях. Причем стоило какой-то девице поставить даже нейтральный смайлик, как она шла на страницу к этой девице и учиняла той настоящий допрос. А потом с подругами они эту девицу травили долго и нудно, засирая ей страницу хейтерскими комментариями и прочей ерундой. Клара, видя, что я не реагирую, опять встала в позу и принялась мне угрожать. «Если ты не вернешь мне Зубатова, я скажу дознавателю, что это ты убил Ирину». «Да ты что?» — вытаращился на нее я. «Нет, я, конечно, знал, что у Клара с фантазией, но не знал, что настолько». «Ты меня понял?» — сузила глаза она. Ответить я не успел. Внизу послышался шум. Голоса, смех. Наши вернулись с репетиции. «Наши вернулись», — сказал я и выскочил из комнаты. «Генка, стой!» — донесся вопли за спины. Не оборачиваясь, я метнулся к ребятам. Никогда я еще так не радовался, что они пришли. «Нюра!» — воскликнул я. «Ты можешь со мной русским языком позаниматься? А то у меня одно упражнение не получается». Но ответить Нюра не успела, когда меня окликнул Гудков. «Капустин, ты долго еще будешь прохлаждаться тут у нас?» «А что такое?» Не понял я. «Ты же сам сказал, что лекции я читать обывателям мало еще...» «Я не про лекции. Задание для тебя есть». Настроение мое стремительно рухнуло вниз. Но, тем не менее, я спросил. «Что за задание?» «Ты Романа уже видел? Это наш новенький работник. Поедешь завтра с ним в соседний город. Ржавец, кажется. Так вот, поедешь туда с ним и заберешь реквизит». «Адрес я напишу». «Рживец», — поправил Гудкова Жорж. «Что за реквизит?» — не понял я. «Да это мы будем фокусы показывать, а потом пояснять народу, что это не магия и волшебство, а обычное шарлатанство. Понял?» «Понял», — кивнул я. А раз понял, то выполняй», — сказал Гудков и ушел к себе. В коридоре остались Шарлотта, Епифан Зубатов и Нюра. После вчерашнего инцидента Шарлотта уже так не блистала». Думаю, Клара такие клок волос выдрала, потому что вместо замысловатой прически сегодня Шарлотта повязала на голову платок. Белый, в небесно-голубые васильки. Он очень ей шел. На фоне этой небесной лазури ее черные с поволокой глаза казались двумя омутами. Епифан Зубатов, видимо, тоже так считал, потому что строил глазки и флиртовал с нею прополую. «Дорогая Шарлотта, ты вчера изумительно пела». Шарлотта зарделась, похвала ей была приятна. «Мне очень понравилось», – заливался соловьем Епифан Зубатов. «Может, давай зайдем ко мне, я тебе почитаю стихи?» «Ты знаешь, я ведь пишу недурственные стихи, только стесняюсь их показывать людям. А вот тебе покажу и почитаю. А ты споешь мне?» Шарлотта что-то промурлыкала неразборчиво, но Епифан Зубатов, очевидно, правильно все понял, потому что они дружно устремились к нему на квартиру. «Я остался в коридоре с Нюрой». «Ты видел, Генка?» Сердито фыркнул Нюра. «Вот Зубатов дает, а еще комсомолец». Она развернулась и устремилась вниз к себе. «Я остался в коридоре один, зато тотчас же появился Моня». «Генка!» Свистящим шепотом просипел он. «Чего тебе?» «Я был без настроения». «Я был в квартире Шарлотты и посмотрел там все». «И что?» Ты представляешь, у нее в сумке твой нож.